потому что за стеной проснулась чуткая тётя Фира, травмировать которую опять отки было совсем ни к чему. Алексей согнал с дивана Ваську, блаженно разлёгшегося посредине, быстро оделся и побежал за машиной. Тётя Фира давно привыкла к самым непредсказуемым отбытиям и прибытиям своего жильца, и к тому, что он вряд ли правдиво расскажет, чем занимался. Она полагала, Вот он не замечал, как она вздрагивала при каждом новом сообщении о загадном убийстве, случившемся в Питере и окрест. Как боялась упустить какую-нибудь подробность, а потом мучительно сидела, сообразить, где был в момент убийства её квартирант дома или в отсутствии. Снегрёв не был жмотом, и вместе с печкой для прогрева двигателя купил дистанционный пульт. после некоторых ухищрений, предпринятых в Кольчугинской мастерской, печка круто положила на упомянутые в инструкции 200 метров в действие пульта и стала бесперебойно включаться на любой стоянке, куда бы Алексей не поставил машину. Да еще и выдавать ответный сигнал. Я скучь понял начальник, жду с нетерпением, что в инструкции уже вовсе не упоминалось, но было очень полезно. Если Снегирев не ошибся. А он, скорее всего, не ошибся. То беда лага Жуковский Москвич теперь, наверное, опять поедет к Кирюшке. И на сей раз не с обычными симптомами старости, а кое-чем посерьёзнее. В лучшем случае смяттая крыша и разбитое стёкла, а то и мотор выдвинутый внутри до водительского сиденья. Выруливая на Московский, Снегирев мрачно подумал о том, что оптимальным в смысле душевных ран да и финансово был бы вариант с выкупом. В этом случае Жуков получил бы машину целой хвенькой, зато корыстолюбивые похитители обогатили бы медицину и в переносном смысле и в самом прямом. Скунс разжал руки, сдвинувший руль, и вздохнул: "Если б, дак бы, да". А ведь теоретически он мог бы вполне сделать пару тонких намеков на толстые обстоятельства в определенном обществе, и тогда на розыски похищенного москвича сорвалась бы такая тьма, пронирливая все знающий у народа, что получилось бы как в знаменитом анекдоте об осьминоге в сериончи и утерянной трубке. Сотня арестантов немедленно созналась чекистам в покраже. изготовленностью назвал сообщников еще две сотни трубок подобрали в местах давние ссылки сибирские пионеры а кое кто задался вопросом с какой стати скунсу интересоваться древним автомобилем угнанному нищего инженера ни кое им боком не вмешанного ни в какой криминал и чья это сера не во время от времени вот и выбирай вот он и выбрал Ему открыла совершенно несчастная Стаська. Она, естественно, знала о чудесном обретении Москвиччика. И несчастье состояло в том, что я никак был нельзя, просто невозможно поехать дяде Лёше и дяде Вали на познанье. Нынешние школы, как и государство в целом, дисциплинарными предрассудками не страдают, но Стаська воспитали в старые жимных понятиях. Контрольная по математике "Безутешно", объяснила Надя дяде Лёше, и шёпотом, чтобы не услышала тётя Нина, добавил: "Блин". "Блин", тоже шёпотом согласился Снегирёв, но по себе вздохнул с облегченьем. Москвич мог оказаться в состоянии столь непотребном, что как бы опознание на всём серьёзе не превратилось в трагедию. "Ну, а так можно будет соврать потом что-нибудь подходящее". Рекс бродил по квартире подавленный, сердитый и беспокойный. Он даже Снегирёва приветствовал без обычного энтузиазма. "Что же это творится, божественный хозяин?" спрашивали его глаза. "Что же это творится?" Пёсиный рассудок, конечно, не постигал причин происходившего. Это очень хорошо оценивал результаты. У супругов Жукова был нормальный, читай, не выспавшийся и тревожный вид людей, вытащенных из под дежа ланат еще раньше обычную и при этом подостаточно невеселой причин. С такими, как у них физиономией, меток на похоронах не собираться. Снегирев подумал о том, что непоправимое увечье москвича для них и будут почти эквивалентны похоронам.